Глава 32 В Российской империи от вспыхнувших было мятежей остались только затоптанные угли. В Финляндия умиротворена, так что дальше некуда. Все подозрительные лица давно расстреляны или повешены, а нежелательные расселяются по разным уголкам империи, не больше двух-трех семей на округу, с жестким контролем передвижения. В число подозрительных и нежелательных попали не столько финны, сколько шведы, мутящие воду в бывшем княжестве Финляндском. Собственно, они-то и верховодили у финских борцов за свободу. Активно наслаждается православие, приветствуются браки русских переселенцев с аборигенами. Практически изилия, если не задавать много вопросов на тему, куда же делись предыдущие хозяева хутора. На Кавказе активно идут военные действия, во время которых мятежные аулы вырезаются до последнего человека. Впрочем, времена мятежных аулов постепенно проходят. Теперь все больше гоняются за небольшими отрядами непримиримых. Нужно отметить, что добрая половина карательных войск из местных – соседи. Чаще всего крупные силы немирных горцев разбиваются о русскую артиллерию и пехоту. Резней и продажей в рабство выживших занимаются союзные горцы. Работорговлю старательно не замечают российские власти. Активно участвуют в уничтожении сепаратистов русские немцы, традиционно селящиеся колониями. Жизненное пространство расчищает. Стараются все больше недавние переселенцы из Западной Европы и их потомки в первом поколении, не успевшие забыть протестантскую этику с делением на людей и туземцев. Солдаты в откровенной грязи мораются нечасто. В частях доходило до бунтов. В гражданской войне, когда озверение сторон достигало максимума, русские из традиционных крестьянских общин в карательных операциях практически не были замешаны. Подобными делами занимались все больше интернационалисты. Русские переселенцы, коих селят прямо на пепелищах, совсем не в восторге от новой земли. Кавказ сильно отличается от средней полосы. Другая природа, другие условия хозяйствования. Все другое. Пусть от налогов на ближайшие десять лет переселенцы освобождаются, но толку-то. Даже пахот в горах имеет массу особенностей, незнакомых жителям равнин. Да и знаменитые леса Кавказа с изобилием вкусностей. Легко свести на нет неумелыми действиями. Переселение сопровождается традиционным для России бардаком, характерным для любого времени. Переселяют, дают краткие инструкции и на этом все. Выживайте. До Факадана доносятся смутные слухи, что переселяемые крестьяне порой поднимают бунты, предпочитая поехать к на насквозь понятную Сибирь, нежели вольным поселенцам на Кавказ. Переселяемые на Кавказ крестьяне называют себя невольными поселенцами. Кавказ с крестьянами воспринимается как каторга, и все основания на то имеются. Должно пройти два-три поколения, прежде чем их потомки научатся вести хозяйство в непростых местных условиях, а до этого – мука мученическая. Еще и обреки по горам бегают. Каторга как есть. С голода не помрешь, так горцы голову отрежут. Тем паче русских селят на неудобьях и в пограничье. По мысли неких гениев из окружения Александра, Они должны стать заслоном на пути немирных горцев. Для этого к поселенцам прикрепляют отслуживших свое солдат, воевавших на Кавказе. По мнению аналитиков, солдаты станут ядром ополчения, а заодно инструкторами в сложном деле ведения сельского хозяйства на Кавказе. Ядром солдаты можете способны стать. Вот только между сельскими и военными авторитетами неизбежны конфликты. А в будущем легко предвидеть деление на касты. Да и инструктора из солдат те еще. Большинство способны разве что ткнуть пальцем в съедобное растение, назвав его исковерканное на русский лад название. Какое кляду знание сельского хозяйства Кавказа у солдат? Да и желание знать, откровенно говоря, встречается нечасто. Недаром солдаты так редко возвращаются в родные деревни, предпочитая устраивать жизнь в городах. От посаженных на землю солдат можно ожидать чего угодно, кроме самого сельского труда. Происходящее в Российской империи попаданцу не нравится. Закручивание Гая к императорам приняло какой-то дурной оборот. Если раньше он мог опираться на поддержку снизу, то ныне – ой, не факт. Несмотря на все проблемы, жесткие меры дали результат, и войска, занятые подавлением выступлений сепаратистов, по большей части освободились. Завершилась и мобилизация войск, обучение. В Пруссию двинулся паровой каток в виде двухсоттысячной армии. Это вдобавок к уже имеющимся в Европе силам. Прекрасно вооруженная, обученная и экипированная. Ныне она собирается в Польше для удара единым кулаком. Возглавлять армию доверили Черняеву. Очень необычный ход. Несмотря на славу прекрасного полководца и дипломата, в Российской империи хватает и других полководцев. Чином повыше. Снова загадка. Батальон Кельтика под командованием Факадана решено делать полком. Благо, в добровольцах недостатка нет. Большая часть новобранцев, как ни странно, дезертиры и пленные из британской армии. Кельтов при армейских облавах традиционно гребут первыми, вербуя в британскую армию в добровольно-принудительном порядке. Там быстро обучают армейским навыкам и накрепко вбивают страх перед палкой сержанта, такой, что собственных командиров солдаты боятся куда больше, чем противника. Механизм проверенный и отработанный за пару веков. Не без боев дезертиров предостаточно, но ранее они могли только сбежать и таиться в глубинке живя под страхом поимки. Или податься в колонии, в большинстве своем британские. Опять-таки, Британия не в проигрыше. А тут формирование кельтских частей. Да выбор какой. Под патронажем Франция с последующим гражданством и землей в колониях, Бавария с ее привычными европейскими реалиями, разве что куда как помягче, если сравнивать с Англией, Кельтика как катапульта в Мексику или КША по желанию. А еще месть. Многие дезертиры жаждут отомстить, хватали ведь порой и тех, у кого близких-то и не осталось, померли от знаменитого картофельного голода. Что им терять? Жизнь? Она черта такая жизнь. Тем более, страха за судьбу заложников близких нет. С пленными вышло на грани писанных и неписанных законов войны. Еще век назад победители без какого-либо смущения ставили их в ряды победившей армии. И ничего, воевали. Ныне времена несколько иные. Но обе стороны конфликта нарушают, что можно и нельзя, и с каждым месяцем все больше. Былые реверансы постепенно отходят в прошлое, ныне не до расшаркиваний, речь идет о переделе мира. Какие уж тут правила, писать истории будут победители. С новобранцами проблем нет, все добровольцы, и очень ценят как перспективы, так и человеческое отношение. Обучение идет неплохо, ядро в виде инструкторов из КША и уже обученного, обстрелянного личного состава Плюс высокий класс новобранцев позволяют прогнозировать прямо-таки гвардейский уровень. Тем паче дурной муштрой не занимаются. В качестве поощрения предлагаются занятия боксом и борьбой от призеров Олимпиады, служащих в Кельтике. Хорошая морковка. Учит грамоте и ремесленным навыкам, четко обозначая перспективу на послевоенный период. Ныне формируемый полк стоит в Мюнхене. Людвиг настоял. Впечатленный защитой писика, Его величество поспешил перетащить в столицу столь славную часть. По крайней мере, пока пруссаки не перестанут маячить в опасной близости от города. Патрик ловко снял пыльник одной рукой, не дожидая служанку, которая подоспела только сейчас, укоризненно глядя на хозяина. Не делал целому полковнику самому дверь особняка открывать, пусть даже ждешь давно невиданного друга. Пыльник – легкий долгополый летний плащ, служащий защитой от пыли. Практически неизбежный атрибут путешественника в то время. Отсутствие мощенных дорог сказывалось на состоянии одежды после маломальски длительного переезда, не лучшим образом. Для защиты от таких неприятностей и служил пыльник. В противном случае в город въезжало чучело. «Пойдем, комнату покажу», — улыбнулся попадание с другу. Час спустя, отмытый до скрипа Патрик с видимым наслаждением ел телятину в сливочном соусе и рассказывал о путешествии. «Совершенно ужасное». Делился впечатлением Мирланец. Сам понимаешь, я не из неженок, но тут надолго такое плавание запомню. Да и владельца ославля, а то и звезда Нью-Йорка. Что там такое было-то, не за столом? Хотя к черту, ты-то не из брезгливых. Начиная от вечно неисправного и грязного гальюна, заканчивая крысами и тараканами в каких-то устрашающих количествах. Да и сама команда такая, что невольно всплывают мысли о пиратах и работорговцах. И зачем? Меня туда занесло? Блокада, чтобы ее. Конфедерация, пусть и формально, но воюет с Британией, да и товары наши во Франции востребованы, в том числе и военного назначения. Какие суда получше, тем не до пассажиров, они со совсем иными маршрутами плавают, грузы военные перевозят. Ах нет, ходят. Никогда не понимал эту морскую хрень. Плавают, ходят. Меня капитан как по правилу, что плавать только говно ты с трудом язык с зубами сдержал. Суденышко такое, что с трудом от кучки навоза отличишь. Запах один в один. е е В общем, пришлось соглашаться на то, что есть. Альтернатива ждать с месяц, а то и больше». Корреспондентом? «Да». Патрик аж зажмурился от удовольствия. «Ты представь только. От шести газет. Не только, от собственной. Почти все крупные газеты «Юга» меня на жалование взяли. Правда, в складчину. Вышло меньше, чем хотелось бы. Но ничего». Переезды командировочные они оплачивают в полном размере. Уже хорошо. Поможешь по старой памяти? Интервью с королем, да Баклановым, а? Факадан искренне засмеялся, кивая. Веселое шутовство однорукого друга напомнило о юности. Боже, это ведь совсем недавно было. А куда они взлетели? Насчет Бакланова не обещаю, его еще... Хм, отловить нужно. А его величество? Запросто. Он моих друзей заочно знает. Иди ты. Сам иди. Нет, правда. Он вообще неплохой мужик. С чудинкой, но неплохой. Не будь он королем, мог бы стать хорошим архитектором или там художником, но и сейчас ничего так справляется, пусть и по-своему. С чудинкой? В точку! засмеялся Алекс. Он так выбивается из привычного рода бронзовых монументальных королей прошлого, сплошь полководцы да дипломаты, даже если глупее репки. А этот искусство покровительствует до образованию. Ух, как его дети любят! Видел бы ты, как малышня к нему бросается, когда Людвиг по улице идет. Видел фотографии парков и всех этих художественных и музыкальных школ», – кивнул Патрик. «И правда нечто грандиозное. И его проект школ. Или твой. От идеи до воплощения ее в жизнь расстояние очень большое. Так что идея вправду моя, но именно идея. Давай-ка о тебе немного. Что там с поездкой под легендой журналиста?» Взгляд Патрика на мгновение перестал быть дурашливым, но потом Ирландец опомнился. Перед ним сидит старый друг, а не посторонний человек. Можно и пооткровенничать. Немного. Угадал. Ладно, ладно, вычислил. Первый слой – журналистика. Я правда надеюсь на интересные репортажи. Пусть ребята из числа инструкторов и шлют порой интересные материалы, но это не то. Писательского таланта особо ни в ком нет, и журналистского чутья как-то не наблюдается. Так что имя сделаю, уж будь уверен. Второе – Патрик перевел разговор на какие-то бытовые мелочи, заведя служанку с десертом. Второй промышленные и торговые контракты. Идет война, а блокада КШ не вечно. Надо принюхаться. Что может понадобиться в Европе, что можно купить подешевле здесь? Супруга-то из высоких кругов. Контакты у меня самые серьезные. Не миллионы, но пару сотен тысяч, надеюсь, в карман положить после поездки. Алекс аж присвистнул и приподнял бокал с вином, солютуя деловой сметки друга. С этим могу крепко помочь. Мои изобретения востребованы. «В Баварии почти всех промышленников лично знаю. В крайнем случае через старые руки. Но это не важно. меня навстречу пойдут». Патрик улыбнулся, кивая. «Понятно, что он рассчитывал на помощь Алекса. Но получить подтверждение приятно. И, наконец...» Продолжил ирланец, проживав кусочек фруктового пирожного. «Разведка. Кадровый или временно?» «Кадровый!» Улыбнулся друг. «Личный агент Варигара. «Ничего острого, а так... Акцентик нужному слуху изменить!» сформировать общественное мнение, поддержать или опрокинуть человека из культурного сообщества. Ну и вообще, по мелочи. Ты ничего острого, говоришь, ну-ну. Попаданец видит мелкие детали, говорящие, что Патрик несколько сместил акцента на своей деятельности. Слишком выверенные движения и внимательный взгляд, да много всего. Человеку, занимающемуся исключительно культурным сообществом и формированием слухов, такие привычки не свойственны. А вот если он параллельно работает ликвидатором, Почему нет? Кто подумает на безобидного калеку? Подсыпать яд? Подстроить несчастный случай? Да, очень похоже на то. Говорить Патрику о своих подозрениях не стал, как и обижаться на сокрытие информации. Службы и присяга для людей не пустой звук. Но, интересно. От Фреда что есть? Конечно, засмеялся Патрик. Сейчас. Сходив в комнатку, принес увесистый сверток, и Алекс начал просматривать до геротипа отпечатки маленьких ладошек, измазанных краской и прочую милоту, понятную любому родителю, давно не видевшему своего ребенка. Письма от Фреда отложил на потом, но и без них целый час ушел на жадные расспросы о дочке. К Вильяму Патрик заезжал незадолго до отплытия, провел там два дня. Говорили долго и обо всем, переместившись в гостиную купленного недавно особнячка. Не то чтобы нужно, но из-за войны цены на недвижимость в Мюнхене сильно упали, мало не вдвое. В победе мало кто сомневается, но случись осада и штурм, разрушений в городе будет предостаточно. Интересные материалы приносят, но вот беда, писать не умеет. Зацепили сознание Алекса слова Патрика о издательском бизнесе. Ну-ка, повтори. Попросил, сам не понимая, что же его так насторожило. Приносят повести всякие, там деталей полно, но литературных достоинств нет. Каких деталей? Как костер правильно складывать, как канои из коры, такого типа. Угу. «Погоди-ка!» Попаданец не на шутку задумался, ловя ускользающую мысль. В детстве он любил книги про индейцев, особенно где подробности всякие и картинки. «Точно! Компаньоном возьмешь?» – вкратчего спросил Факадан в издательский бизнес. «Расширение? Хорошо бы, но не вижу, как конкурентов!» «Я вижу. Возьмешь?» «Конечно!» – протянул руку Патрик, заключая сделку. «Тогда бери этого чудика да подписывай контракт. Потом ищи парня с литературным даром, но без фантазии. Вот и появится у тебя два соавтора, пишущие неплохие книжки для детей. Обязательно этого? Моментально понял Патрик. Или... Не обязательно. Суть – книги для юношества. Представь только, как мало книг для них. Почти все опускается для взрослых и совсем чуть-чуть для малышни. А тем, кто постарше, но не дорос до любовных терзаний и умствований, читать и нечего. Приключения! Выдохнул Патрик восторженно. Да детализировано, с подробностями. Да, к примеру, приключения маленького индейца. Как в прерии или в лесу живет. Как охотится, мастерит оружие и одежду. Все правдиво, со схематичными картинками. Еще можно мальчишку-южанину взять, который партизанин в тылу северян на свой страх и риск. Давай-ка, набросай мне десяток идей. Нетерпеливо сказал друг. Да начнем потихонечку. Никаких потихонечку. Разом ударим на всех направлениях. Про индейцев, маленькие партизаны, джунгли. Понял? Да, чтобы конкуренты не опередили, но деньги будут. Нужно найти авторов, написать по две-три книги в каждую серию. Так, чтобы жаждущие новинок читатели привыкли получать их именно в нашем издательстве. Новинки у нас, продолжение тоже. Пока конкуренты раскачаются, пока найдут новых авторов, мы читателей прикормим. Да еще и смотря каких авторов конкуренты найдут хмыкнул Патрик, второпяхт. «Именно. Вдвоем мы сможем развернуться сразу на двух континентах. Хотя... С Мексикой связи есть? Вот и хорошо. Оттуда всю Латинскую Америку зацепим. Серии будем писать с расчетом на максимальный охват». «Ох, не зря я приехал!» Откинулся Патрик на спинку кресла, смеясь. «Ох, не зря! С такой идеей мы весь издательский бизнес подомнем. Пусть для начала только детско-юношескую категория а потом... Будет потом». С улыбкой прервал его Алекс. А пока давай-ка прекращай мечтать и начинай работать.